Это не то, что какие-нибудь там бобы или кофейная гуща. Садитесь. На столе лежал человеческий череп. Я приблизился, бесццельно потыкал пальцем в пустую глазницу и рассеянно спросил: "Ваш череп?" "Конечно, мой. А то чей же?" Очень симпатичное лицо, обаятельной улыбкой. "Скажите, он вам служит для практических целей или просто как изящная безделушка?" "Помилуйте,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 Строго спросил я: "И богу нет. Видите ли, я служил капитаном в Марковском полку. А что же касается престола, да ведь это линия. Вот она!" В бешенстве вскричал Хироман, тыче карандашом в мирную капитанскую ладонь: "Вот один престол, вот другой престол. А это вот что? Что это? Ясно, умер шлён чужими руками. Да вы не волнуйтесь, Примирительно сказал я: "Вы же сами говорили, что его величество проживёт 240 лет. Чего ж тут тревожиться по пустекам? Вы лучше поглядите, когда и от чего он умрёт по-настоящему, так сказать, начисто. От чего он умрёт? Позвольте к вашу руку". Хиромант с требинным взглядом впился в капитанскую ладонь, и снова испуг ясно отразился на его лице. "Ну что?" нетерпеливо спросил я.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 Для чего эти женщины суеверны? Для До чего доверчивы?